Фиморо через несколько часов. Йоланда мерила шагами площадку перед сооружением из стекла и металла, указывающим на местоположение шахты Пью-Дюсандр. Смена вот-вот должна закончиться, и молодая женщина места себе не находила от нетерпения. Ноги замерзли, ее начало трясти, не спасали ни теплое пальто, ни шерстяная шаль, которая защищала ее голову и плечи от снега. Было уже полпятого, и надвигающиеся сумерки омрачили небо и без того затянутые тучами. Близился вечер. «Здравствуй, Йоланта!» — прозвучал голос у нее за спиной. «Даже в такую противную погоду не лень поджидать своего муженька!» Оглянувшись, молодая женщина узнала Северину Мартино, жену нового бригадира по прозвищу Табдюр. Внушительных размеров сорокалетняя женщина, мать трех мальчишек, она работала на стекольном заводе. «Тома, приятно, что я прихожу его встречать, да и мне захотелось размять ноги», — ответила Йоланта. «Тем более есть что рассказать, правда? Ваш сосед Хенрик еще утром принес новость, что полицейские увезли вашего отца. Выходит, это он стрелял в Букара? Бедная моя девочка, сочувствую. Кто бы мог ожидать от Станисласа?» Отец ни в чем не виноват, мадам Мартино. Инспектор задержал его, наслушавшись пьяной болтовне одной девчонки. «Да неужто?» Как мало надо полицейским, чтобы арестовать человека. Вот увидите, отец вернется сегодня вечером или завтра. У них нет против него никаких доказательств. Ну-ну, ради вас с братом, надеюсь, так оно и будет. Хотя, как говорится, кому горе, кому радость. В воскресенье мы переехали в квартал бадысуа семья Букара жаловаться не приходилось. Видела бы ты этот дом. Все новое или почти новое. Комнаты побольше наших, да и кухня тоже. Только вдова никак не желала съезжать. Нарочно заставила меня ждать, представляешь?» Пустой разговор действовал Йоланте на нервы. Она попыталась отойти, но Северина Мартина не отставала ни на шаг. «А тут и снег пошел», — продолжала жена бригадира. «Хорошо еще, что нам есть чем-то пить. О чем бишь я говорила?» «О, Даниэль Букар. Представь, она хотела остаться в Бадесуа под предлогом, что ее муж был бригадиром, а значит, никто не заставит ее съехать». К счастью, мсье Убиньяк уладил этот вопрос. И что теперь станет с мадам Букар? Будет получать пенсию от горнорудной компании. А как иначе? Две ее дочки еще маленькие, работать им рано. Мсье Убиньяк выделил ей домишко в заброшенном квартале, где жил старик Шовсури. Уж на что Даниэль была гордячка, зато теперь не посмеет задаваться. Вам не следует так говорить о ней. Мадам Букар недавно потеряла мужа. Оно-то так, но сколько убийц бродит по земле? Яд буквально сочился из уст Северины. Йоланта стиснула зубы. Слух стремительно разнесется по поселку, и уже завтра все в Фимору будут думать, что Станислас Амброжи преступник. Она чуть не заплакала от стыда, вспомнив, что и сама, пусть на мгновение, но поверила в его причастность к убийству. От горестных размышлений ее отвлек знакомый гомон, угликопы выходили на свежий воздух, приминая свежевыпавший снег тяжелыми башмаками и пряча носы в шарфы. Почти все были в шапках или каскетах. Молодая женщина подалась вперед, стремясь поскорее отыскать в людском море фигуру Тома. Он заметил ее первым и поспешил навстречу. Его лицо выражало крайнюю озабоченность. «Так и думал, что ты придешь», сказал молодой углекоп, обнимая жену. Хенрик еще утром принес нам плохие новости. Поверь, я дождаться не мог конца смены. Все думала о тебе, моя хорошая. Если бы я мог прийти сразу, так бы и сделал». Крепкой рукой прижав жену, Тома отвел ее подальше от толпы. Его поддержка успокоила Йоланту. Она почувствовала, что больше не одинока. Пётр все утро провел со мной, — начала она, — но потом ушел. Вернулся к нам домой, вернее, в дом отца». Неделю назад это был твой дом. Не тревожься, я заберу Пьера к нам, если твой отец не вернется сегодня вечером. Ускорим шаг, Йоланта. Фурангель с нас глаз не сводит, а Табдюр с женой. Не хочу, чтобы на нас глазели с любопытством, и жалости мне тоже не надо. Расскажи, что произошло. Хенрик не смог ничего толком объяснить. Молодые супруги быстро шли по дороге, ведущей к площади и котель де Мин. «Инспектор узнал о пистолете», — тихо сказала Йоланта. «И знаешь, кто донес на моего отца?» В это мгновение и догнал запыхавшийся Гюстав Моро. В глубине его карих глаз читалась неподдельная тревога. «Папа, ты не мог так поступить. Ты не имел права выдавать Станисласа», — выкрикнул Тома. «Хорошую же комедию ты разыграл сегодня утром, как будто знать ни о чем не знаешь». «Ты в своем уме, Тома», — непонимающе уставился на него Гюстав. «По-твоему, я мог донести на товарища, зная, что он ни в чем не виноват?» Йоланта была не рада, что в разговор вмешался свекор, но и молчать не нашла в себе сил. «Я как раз собиралась поведать мужу, кто желает нам зла. Мне, Пьетру и нашему отцу. И зором ее. Да-да, это она сообщила инспектору о пистолете в ту самую ночь, когда все вы так волновались о ее судьбе. Она была пьяна. Полицейский сегодня утром так и сказал». Он зашел уведомить нас, что отца посадили в тюрьму». «Боже мой!» — пробормотал Гюстав. «Изора?» Этот полицейский Девер врет. «Изора ничего не знала об оружии, а инспектор еще тот хитрец. Он ввел Станисласа в заблуждение, заставил поверить, что на него донесли, и с его стороны большая наглость впутывать в гнусную историю «Изору». «Сегодня же схожу к нему, похоже, нам есть о чем поговорить». «Тебе в любом случае придется идти. Он оставил повестку», — скорбно сообщила Йоланта. «Вам тоже, мсье Моро». «Тома, Господь свидетель, ты снова защищаешь несносную девчонку». «Так знай, она попросила прощения у меня и у Пьера в присутствии твоей матери. Сказала, что ей очень жаль и даже не пыталась ничего отрицать. Теперь ты понимаешь?» Они дошли до квартала от террас. В свете уличных фонарей снег переливался миллионами искор Молодая пулька открыла дверь вошла в дом. Отец с сыном последовали за ней. «Откуда Изора могла узнать о пистолете?» — спросил Гюстав, едва переступив порог. «Тома признался мне всего два дня назад». Что тоже очень дурно с его стороны процедила Йоланта, не глядя на мужа. «Ты не должен был никому рассказывать, Тома». «Ничего такого я тебе не обещал, и сейчас речь не об этом. Кто мог проболтаться Изоре и как она осмелилась заявить в полицию?» В душе Томак локотал бессильный гнев. Ему хотелось оказаться одновременно в двух местах, в кабинете Жустена девера и на ферме Бастьена Мию. «Йоланта, клянусь, никогда не прощу Изуря того зла, которое она тебе причинила. Ее поступок я считаю ужасным. Папа, ты свидетель. Скажи, тебе известно, где она сейчас? У родителей?» «Вероятно, до сих пор у твоей матери, мадам Моро. Точнее, мама Аонарина защищала и ее, и Жерома. «Невестка, что ты такое говоришь?» – нахмурился Гюстав. «И при тут же Ром?» Йоланте пришлось чуть подкорректировать свою версию событий, произошедших в доме Моро сегодняшним утром. Преодолевая неловкость, она рассказала, какую роль сыграл слепой юноша, и несколько раз подчеркнула, что он взял с изоры слово «молчать как рыба». Только слово она, конечно, не сдержала, подвела итог Йоланта, заливаясь горючими слезами. Расстроенный Тома гладил ее волосы, нисколько не стесняясь отца. Гюстав какое-то время немигающим взглядом смотрел на молодых и вдруг вспылил. «Жером виноват больше всех!» Подслушал разговор, который его не касался, и «давай трепаться направо-налево!» Если Изора и вправду напилась неудивительно, что у нее развязался язык, Девер достаточно хитер, чтобы заставить человека рассказать даже то, чего он и не собирался. «Вот и вы, мсье Моро, защищаете ее, несмотря ни на что», — всхлипнула Йоланта. «Вовсе нет. Мое мнение виноват же Ром. Он должен был понимать, какие последствия может иметь его неосмотрительность». «Тома, я предупреждала, что Изора меня пугает. И вот оказалась права», — добавила молодая женщина. Она показала дрожащей рукой на повестку, лежащую на столе. «Будет лучше, если вы поторопитесь. Вероятно, и об отце что-то узнаете». Расстроенный Тома взглянул на жену. В блеклом свете электрической лампы на ее красивом лице без труда читались горечь и возмущения. А когда она нервно схватилась за живот, он и вовсе всполошился. «Болит?» «Дорогая, ничего от меня не скрывай!» «После такого дня я едва держусь на ногах, и живот побаливает», — призналась Йоланда. «Пожалуйста, милая, иди приляг. Ты, наш малыш, самое дорогое, что у меня есть, и не спорь. Если, вернувшись, застану тебя на кухне, за душу поцелуями. Слабым голосом Йоланта вымолвила покорное «Хорошо», и Тома расцеловал ее в обе щеки и в лоб. Гюстав, которому стало неловко наблюдать откровенные нежности молодых, поспешил выйти из жарко натопленного помещения. Он так и не снял куртку и шапку, и на холоде ему сразу стало легче. «Одни неприятности в последнее время!» — нервничал он. «Уверен, что Амброжи не виноват, и в аресте нет никакого смысла. Хотя, если разобраться, что я знаю об этом деле...»